Глава третья. Снова Нью-Йорк. Роланд показывает удостоверение личности. Один. В понедельник, 21 июня 1999 года, солнце светило на Нью-Йорк, как будто Джейк Чемберс не лежал мертвым в одном мире, а Эдди Дин в другом. Как будто Стивен Кинг не лежал в палате интенсивной терапии в больнице Льюистона только на короткие периоды времени, приходя в сознание. Как будто Сюзанна Дин не сидела наедине со своим горем в поезде, который мчался по древним разболтанным рельсам под темным простором Тандер Клэпа в город-призрак Федик. Другие захотели поехать вместе, во всяком случае до Федика. Но она попросила в поезде оставить ее одну. И они с должным уважением отнеслись к высказанному пожеланию. Она знала, что ей полегчает, если она сможет поплакать. Но пока ей это не удавалось. Несколько слезинок, как короткие бесполезные дожди в пустыне. Вот и все, на что она сумела сподобиться. Хотя у нее и было жуткое предчувствие, что ей многое неизвестно. И на самом деле... Все гораздо хуже. Хрен тебе, никакое это не предчувствие. Пренебрежительно прокаркала Детта из глубин подсознания, когда Сюзанна, сидя у окна, смотрела на темные искалистые, бесплодные земли и изредка встречающиеся руины деревень и городов, покинутых после того, как мир сдвинулся с места. У тебя самая настоящая интуиция, девочка, и вопрос, на который ты не можешь ответить только один – Кто из них, старый, длинный, уродливый или юный мастер, сладенький, сейчас гостят у твоего мужчины в пустоши на краю тропы? Пожалуйста, нет, пробормотала она. Пожалуйста, никому не надо у него гостить. Господи, я не переживу еще одной смерти. Но Бог оставался глухим к ее молитве. Джейк оставался мертвым. Темная башня по-прежнему возвышалась на краю кан Ноурей, отбрасывая тень на миллион кричащих роз. А в Нью-Йорке жаркое летнее солнце светило как на хороших людей, так и на плохих. Можешь сказать мне аллилуйя? Спасибо, Сэй. А теперь пусть кто-нибудь прокричит мне большой, достойный бога бомбы. Аминь.